Глава третья. Меняя сознание, меняешь реальность. Все ключевые навыки необычайно важны, но некоторые поистине удивительны. В этой главе мы рассмотрим, возможно, самый впечатляющий из них. Говоря простыми словами, когда мы убеждены в чем-то, касающемся лично нас, мозг и тело начинают функционировать иначе. Прежде чем я начну рассказ о том, как преображаются учащиеся, когда у них закрепляются какие-либо представления о себе, Поделюсь поразительным доказательством изменений, происходящих с телом, мышцами и внутренними органами, когда меняются наши внутренние установки. Ключевой навык обучения номер три. Когда мы меняем установки, наше тело и мозг физически изменяются. Установки и здоровье. Чтобы изучить влияние установок на здоровье, Ученые из с т э н ф о р д а Алия Крум и Октавия Царт исследовали 61 141 человека в течение 21 года. Они обнаружили, те, кто считал, что много занимается спортом, были более здоровыми, чем те, кто полагал, что уделяет тренировкам мало времени, даже при одинаковой нагрузке. Разница между двумя группами оказалась поразительной. Риск смерти у тех, кто м ы с л и л негативно, был на 71 процент выше по сравнению с теми, кто м ы с л и л позитивно. В рамках другого продолжительного исследования ученые спрашивали людей, приближающихся к 50 годам, о том, как они ощущают процесс старения. Респондентов делили на две группы в зависимости от позитивной или негативной установки. Позитивно мыслящие люди жили в целом на семь с половиной лет дольше, чем обладатели негативных установок. И это преимущество сохранилось даже при поправке на общее состояние здоровья и другие критерии. Еще в одном исследовании участвовали 440 человек в возрасте от 18 до 49 лет. У тех, кто придерживался негативных представлений о старении, риск сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении следующих 38 лет был существенно выше. При изучении более молодой выборки от 18 до 39 лет выяснилось, что у негативно мыслящих людей Риск сердечного приступа после 60 лет оказался вдвое выше. Алия Крум и Эллен Лангер провели интересный эксперимент с уборщиками в гостинице. Их поделили на две группы. Одной группе сказали, что их работа соответствует рекомендациям генерального хирурга США для тех, кто хочет вести активный образ жизни. Другой группе ничего такого не сообщили. В обеих группах люди вели себя по-прежнему и продолжали делать все то, что делали раньше. Но четыре недели спустя у представителей первой группы соотношение талии и бедер изменилось в лучшую сторону, снизились вес, артериальное давление, количество жира и индекс массы тела. Этот результат показывает, что наши мысли о работе сами по себе могут приводить к потере веса и улучшать здоровье. Хотя до исследования работники не считали свою физическую нагрузку достаточной, позитивное подкрепление оказало большое влияние. Установка изменила оценку как физической нагрузки, так и, возможно, качества жизни. Позитивное мышление трансформирует процессы в организме, подобно тому, как оно влияет на работу мозга, в чем мы убедились ранее. Новые исследования показывают, что фокусируясь мысленно на задаче, мы можем нарастить мышцы и добиться прогресса в игре на музыкальных инструментах без тренировок и репетиций. у ч ё н ы е проводили тренировки со своими подопечными. испытуемые только думали об упражнениях для развития мускулатуры, но не выполняли их. В ходе этого эксперимента участники занимались либо ментальной, либо физической подготовкой. В ходе ментальной тренировки их просили представить, как палец сильно давит на что-то. В ходе физической толкать пальцем какой-то предмет. Тренировки продолжались 12 недель. Каждую неделю проводили 5 занятий по 15 минут каждое. Группа воображаемых толкателей увеличила мышечную силу на 35 процентов, их визави на 53 процента. Исследователи объясняют подобный результат тем, что при ментальной тренировке кора головного мозга продуцировала сигналы, активизирующие работу мышц и увеличивающие их силу. Вывод был таков: мозг обладает исключительной властью над телом и мышцами. Коллеги, услышав от меня об этом исследовании, развеселились и стали подшучивать друг над другом. Какое счастье! Больше не надо посещать тренажерный зал, достаточно только подумать о тренировке. Отчасти они правы. Когда мозг сосредоточен на развитии мускулатуры, мышцы действительно укрепляются благодаря импульсам, генерируемым в коре головного мозга. Схожий результат получили и ученые, исследовавшие группу музыкантов. Были отобраны профессиональные пианисты. ради разучивания и исполнения музыкального произведения половина испытуемых репетировала в своем воображении, а остальные играли на реальном инструменте. Те, кто лишь представлял игру, стали лучше музицировать, практически на одном уровне с теми, кто занимался на инструменте. Улучшения коснулись всех аспектов их игры: скорости, координации рук, ритмического опережения. Ученые отмечают, что воображаемая репетиция полезна для пианистов. Поскольку предохраняет кисти от перегрузок и последующих воспалений. Установки и конфликты. Без преувеличения Карл Дуик изменила жизнь миллионов людей. У каждого из нас есть установки относительно своих способностей. Одни полагают, будто могут выучить все, что угодно, другие считают, что их мышление застывшее и возможности его ограничены. Кэрол д у и к с коллегами провели множество исследований, подтвердивших значение подобных установок. Прежде чем привести примеры того, как смена ментальных установок изменяет мозг, я хочу подробнее осветить новую работу, в рамках которой команда исследователей изучала умение людей выходить из конфликтных ситуаций и вести себя более миролюбиво. Я познакомилась с Дэвидом Игером, будучи докторантом в Стэнфорде. Сегодня он психолог в Техасском университете в Остине. Вместе с Кэрол д у и к Они провели исследование о связи типов сознания и конфликтности и обнаружили, что люди с фиксированным мышлением, те, кто полагает, что их способности и достоинства статичны и не меняются, более склонны к агрессии. Однако, если они получали информацию, менявшую их тип мышления, склонность к агрессии уменьшалась. По мнению ученых, обладатели фиксированного мышления более склонны к агрессии, поскольку считают, что люди, включая их самих, меняться не могут. И любая пережитая неудача свидетельствует об их слабости. Они копят негатив по отношению к себе, чаще испытывают стыд, воспринимают соперников как плохих людей и выражают ненависть к ним. Люди с мышлением роста реагируют на конфликты не столь бурно, реже демонстрируют ненависть, реже испытывают стыд и меньше склонны к агрессии. Более с д е р ж а н н а я реакция на конфликт объясняется тем, что в их картине мира другие способны меняться. Важно отметить, что агрессивный настрой людей с фиксированным мышлением не является константой. Если помочь им развить мышление роста, они чаще будут прощать других и помогать им. Исследования показывают, что людям с мышлением роста реже свойственны расовые предрассудки. Понимая, что другие могут преодолеть собственные предубеждения, такие люди начинают иначе взаимодействовать с представителями других рас. Новые исследования содержат важные выводы. о том, как представления о фиксированности мышления влияют на самые разные аспекты жизни. Когда люди меняют свои установки и возможность изменений становится для них реальной, они раскрываются по-новому, в том числе снижая уровень агрессии. н а у к о й д о к а з а н о что это улучшает здоровье и самочувствие. С учетом этих впечатляющих результатов уже не столь удивителен тезис о том Что меняя свои представления об обучении и потенциале, мы можем достичь существенно большего. Установки и обучение. Эпохальное исследование Лайзы б л э к в о л л Калет ж е з н е в с к и й и Карл д у й к продемонстрировало влияние разных установок на успеваемость. В исследовании принимали участие ученики седьмых-восьмых классов, занимавшиеся математикой. Учащихся разделили на две группы по одному критерию. Что именно они думают о своем типе мышления? Они посещали одну и ту же школу, обучались у одних и тех же преподавателей. Успеваемость учеников с мышлением роста увеличивалась тогда, как обладатели фиксированного мышления оставались на том же уровне или даже ухудшали свои показатели. Этот результат, выявивший зависимость достижения от типа мышления, воспроизводился в рамках многих исследований с участием людей самых разных возрастов. В предыдущей главе я уже рассказывала об исследовании Джейсона Мозера, д о к а з ы в а в ш е г о тезис о важности ошибок для роста мозга и усиления его активности. Также оно свидетельствует о том, что у людей с установкой на рост наблюдалась значительно более высокая мозговая активность при совершении ошибок, чем у людей с фиксированным мышлением. Джейсон Мозер с коллегами создали тепловые карты нейрофизиологической активности. У людей с установкой на рост соответствующие области мозга светятся оранжевым цветом, словно в их голове горит пожар, в отличие от людей с фиксированным мышлением. Результаты исследования подтверждают ключевой тезис. На конкретном примере мы видим, что наши представления о самих себе меняют работу мозга. Многие полагали, что эмоции отделены от когнитивных процессов, но это совсем не так. Они тесно связаны. Когда ошибку совершают те, кто верит в свой потенциал, они получают выгоду в виде большей мозговой активности по сравнению с теми, кто сомневается в своих возможностях. Все эти открытия имеют для нас огромное значение. Если вы оказываетесь в трудном положении, веря при этом в свои силы, ваш мозг отреагирует позитивнее, чем если бы вы попали в такую же ситуацию с мыслью: «Не думаю, что я смогу это сделать». Результаты проведенных исследований подталкивают нас к тому. Чтобы подходить к проблеме на работе или дома с верой в себя, когда мы преодолеваем трудности и настроены позитивно, наш мозг становится более гибким и адаптивным, а при постоянных сомнениях собственных силах этого не происходит. Смена установки трансформирует структуру мозга и создает широкую нейронную сеть для анализа ситуации на более высоком уровне и поиска креативного решения. Те, кто думал, что благодаря спортивным упражнениям укрепляет здоровье, На самом деле становились здоровее, а те, кто верил, что способен продуктивно учиться, действительно усваивали больше. Исследования Мозера помогают корректно интерпретировать график, предложенный Блэквелл, ч е з н е в с к и й и д у у к где изображена восходящая траектория успеваемости школьников с мышлением роста. Она уже не кажется неправдоподобной, ведь у учащихся с мышлением роста мозговая активность увеличивается с каждой совершенной ошибкой. Результат конкретного исследования позволяет под новым углом посмотреть на низкую успеваемость школьников, поскольку многие дети полагают, что тот или иной предмет просто не для них. Теперь мы понимаем, почему представление, будто одни люди прирожденные математики, а другим этого недано, лишь пагубный миф. Изменяем тип мышления. Существуют весомые доказательства взаимосвязи прогресса учащихся с их представлениями о собственном потенциале и расставанием с идеей о генетической предрасположенности к успеваемости по тем или иным предметам. Вот почему критически важно создавать для учащихся, наших детей, сотрудников возможности развивать мышление роста и понимать природу разных типов мышления. Одна из статей Карл Дуек показывает, как у детей трех лет развивается тот или иной тип мышления. В зависимости от типа родительской похвалы, причем то, каким образом хвалят детей в 14-18 м е с я ц е в предопределяет их тип мышления в с е м ь лет. Вредная похвала внушает идею об изначально заданных способностях. Когда детям говорят, что они умные, сначала их это радует, но сталкиваясь с трудностью, они р а з у в е р я ю т с я в своих умственных способностях, и их развитие идет на спад. В одном из исследований к э р л Дуик п р о д е м о н с т р и р о в а л а непосредственный эффект слова "умный". Двум группам студентов предложили решить сложную задачу. После того как обе с ней справились, первой группе сказали, что они действительно умные, а вторую похвалили за упорную работу. Затем обеим группам предложили на выбор еще две задачи, одну из которых назвали легкой, а вторую сложной. Сложную задачу выбрали 90% учащихся. которых похвалили за упорную работу, тогда как большинство членов умной группы предпочли легкую. Когда похвала сводится к слову "умный", ученики хотят сохранить этот ярлык и выбирают задачу полегче, чтобы оставаться умными. Подобный тип мышления часто проявляется, когда студенты выбирают сложные курсы, в частности математику и естественные науки. Основную часть американских школьников с фиксированным мышлением составляют девочки с высокой успеваемостью. Дуик и ее коллеги показали, что именно они чаще всего бросают математику и естественные науки. Одно исследование проводили на математическом факультете Колумбийского университета, где подобные стереотипы невероятно живучи, и женщинам часто дают понять, что математика не их предмет. Женщины с мышлением роста способны противостоять таким месседжам и продолжать учиться. Студентки с фиксированным мышлением бросают STEM-дисциплины. Как развивать мышление роста? Это длительный процесс, а не о д н о м о м е н т н о е переключение, которое приведет к мгновенному п р е о б р а ж е н и ю Но тип мышления изменить можно. Ряд исследований показывает, что у людей, которым демонстрировали доказательства роста и пластичности мозга, о чем вы уже слышали в предыдущих главах, менялся тип мышления. Это согласуется с моим личным опытом в школьных классах и на семинарах, которые я вела. Когда учащиеся знакомились с достижениями науки, Они начинали меняться и расти. Я вижу, как это происходит со студентами, и слышала об этом от преподавателей по всему миру. Наука подтверждает этот тезис. Когда учащиеся осознают, что мозг подобен мышце и растет при прикладывании усилий и совершении дополнительной работы, их успеваемость улучшается. В рамках изучения разных типов мышления ученые провели эксперимент, где двум группам семиклассников предложили пройти дополнительный курс. Одна группа усваивала информацию о навыках обучения, вторая о росте мозга и типах мышления. Общая успеваемость учащихся в седьмом классе падала, но у тех, на мышление которых было оказано воздействие, этот процесс удалось остановить. Более того, их успеваемость выросла. Одной из причин, по которой мы с Кэти Уильямс создали канал YouCubed, стало желание поделиться со студентами доказательствами способности мозга к росту. В 62 интервью, взятых специально для этой книги, взрослые рассказывали о своих изменениях, и для нас стало очевидно, что человек способен меняться в любом возрасте. Данные, полученные в ходе интервью, также продемонстрировали, каким образом фиксированное мышление может ограничить человека, а мышление роста раскрепостить. Мария е в г е н ь е франко говорящая учительница из Канады, выросла подобно многим другим с мыслью о том. Что у нее недостаточно способностей для с т e m д и с ц и п л и н Это пагубное представление развилось у нее, несмотря на то, что в школе она училась в продвинутом классе, однако не была среди лучших. Вот иллюстрация эффекта деструктивных идей. Даже учащиеся сильных классов чувствуют свою ущербность, если не оказываются на самом верху в своей группе. В нашем ю u b e ф и л ь м е о вреде ярлыка одаренный Джози, одна из студенток Стэнфорда, говорит, что решила бросить инженерную специальность. Потому что не была лучшей студенткой по математике или химии. Именно постоянное сравнение быстро приводит учащихся, а многие из них приходят в аудитории или классы с горящими глазами, к мысли о том, что у них маловато способностей. Так начинает сужаться горизонт возможностей. Фиксированное мышление ведет к ригидным установкам и контрпродуктивным сравнениям. Вот почему важно обсуждать со школьниками и студентами идеи сравнения их с окружающими. и объяснять им ценность преодоления. Я много разговаривала с учащимися всех возрастов, отстаивавшими идею фиксированного мышления. Раз кому-то удается быстрее усваивать новое, значит, он одарен от природы в определенных областях, и состязаться с ним бессмысленно. Они просто не представляют, что мозг растет и меняется ежедневно. Каждое мгновение возможность для роста и развития мозга. Просто у кого-то прочные нейронные пути формируются в другом темпе. Критически важно, чтобы учащиеся поняли, они в любое время могут сформировать нейронные пути и догнать других студентов, если выберут правильный подход к учебе. Анжела д Дакворт, автор бестселлера «Твердость характера», подчеркивает эту мысль, вспоминая о Дэвиде, старшекласснике отстающем по алгебре из школы Сан-Франциско, где она преподавала. Слабым ученикам, разумеется, не давали сложных задач. Дэвид упорно занимался, хорошо писал все контрольные работы. Поэтому она занялась его переводом в продвинутую группу. Это было не просто. За первые тесты в новом классе он получал D. Но Дэвид воспринял свои результаты как повод разобраться, что он делает не так, и улучшить их. В выпускном классе Дэвид выбрал продвинутый курс математического анализа и получил пять из пяти на экзамене AP. AP Advanced Placement программа по подготовке к поступлению в университет для учеников старшей школы. Экзамены проходят в форме тестов. Результаты оцениваются по пятибалльной шкале, где пять самый высокий балл, а один самый низкий. Поступил в с о р т м о р где окончил инженерный факультет, и сегодня работает инженером в космической отрасли. А ведь все могло сложиться иначе, если бы он сдался, остался среди отстающих, и ему бы не встретился учитель, готовый бороться за его перевод в продвинутый класс. Многие ученики не имеют такой поддержки и оканчивают школу с низкими результатами только потому, что не получили доступ а к более сложному материалу или просто сомневались в том, что могут добиться успеха. Когда учащиеся испытывают разочарование из-за того, что их обошли, или жалуются, что не понимают какую-то тему, сторонники теории Карол Дуик призывают их использовать слово «пока». Когда я прошу взрослых визуализировать какую-нибудь идею, то часто слышу от них: «Я ужасно рисую». В таком случае я говорю: вы хотите сказать, что пока не научились хорошо рисовать? Это выглядит небольшим лингвистическим трюком, но он очень важен, так как сдвигает фокус закрепленного недостатка на процесс обучения. Для учителей не менее важно начинать первый урок учебного года с изложения теории растущего мозга и рассказа ученикам и студентам о том, что хотя они не похожи друг на друга, каждый из них в состоянии выучить предлагаемый материал. И их успеваемость во многом зависит от типа мышления. Этот освобождающий тезис противостоит положению, процитированному ранее: только немногие из вас будут успевать по этому предмету. В главе первой я рассказывала об и с с л е д о в а н и и согласно к о т о р о м у в т е д и с ц и п л и н ы где профессора считают талант залогом успеха, идет меньше женщин и темнокожих. Отчасти это происходит из-за того, что преподаватели и профессора, которые рассматривают одаренность как признак избранности, Транслирует своей аудитории месседж. Только немногие смогут достичь успеха, а когда эта идея проникает в сознание учащихся, лишь некоторые из них действительно его добиваются. У нас, как у родителей, достаточно возможностей наблюдать деструктивные последствия сравнения с другими и говорить с детьми о том, как помочь им улучшить ситуацию в этом плане. У б р а т и в и с сестер есть миллион возможностей сравнивать себя друг с другом. В результате у многих детей развиваются негативные представления о своем потенциале, потому что им кажется, что брату сестре учеба дается легче. Подобное сравнение особенно пагубно, если в его основе лежат врожденные особенности. Когда дети решают, что брат, сестра или одноклассник родились с лучшим мозгом и мозг другого всегда будет сильнее, это деморализует. Гораздо лучше, чтобы дети видели в способностях одноклассников или братьев сестер вызов и возможности. Раз они могут, значит и у меня получится. При знакомстве с концепцией нейропластичности и мышления роста учащиеся осознают ключевой фактор. Неважно, на каком уровне они находятся в данный момент, ведь можно перейти на более высокую ступень и добиться большего прогресса. Этот тезис нашел подтверждение в исследовании учеников, переходящих в старшие классы. У 68% процентов из них в первом полугодии оценки снижались, и это вызывало стресс. Что также говорит о вреде существующих практик оценивания. Однако те, кто имел установку на рост, чаще рассматривали эту неудачу как временную, и уровень стресса у них был ниже. Ученики с фиксированным мышлением воспринимали неудачи болезненно, и уровень стресса у них оказывался выше, поскольку для них любой период низкой успеваемости доказывал отсутствие необходимых способностей. Марияв поняла, что не является лучшей ученицей в классе, и забросила STEM предметы. Однако став взрослой и узнав о нейропластичности, она начала работать над развитием разума без границ. Затем нашла в социальных сетях учителей и единомышленников, которые делятся позитивными установками и знанием о принципах роста мозга. Создав аккаунт в Твиттер, она была поражена количеством доступной информации. В интервью со мной она заметила: "Господи, где я была три года назад? Мария в так заинтересовалась потенциалом других учеников и своим собственным". Что сделала математическую татуировку и сегодня преподает математику в рамках старшей школы для взрослых без диплома. Людям, настроенным воспользоваться результатами научных открытий и вдохновением, которым делится с ними Мариев. Беседы с Мариев, ее увлечённость натолкнули меня на мысль, что она, став замечательным преподавателем, могла бы никогда не вернуться в математику, если бы не прочитала статьи по нейробиологии и не узнала, что представления, с которыми она жила. Якобы у нее не тот мозг. Попросту ложный. Запуск изменений и снятие барьеров подразумевают отказ от восприятия прошлых ошибок как результата собственной неполноценности. Еще один важный тезис: вам не обязательно всю жизнь быть экспертом. Вы можете открыто говорить о своем незнании и неуверенности. Джесси м е л ь г а р и с рассказал о двух аспектах изменений, через которые он прошел, сбросив о к о в ы фиксированного мышления. Джесси заместитель директора школы в восточном Лос-Анджелесе, но ранее преподавал математику и был, по его словам, крайне стеснительным, полагая, что знания его н е д о с т а т о ч н ы и это уже не изменить. Став заместителем директора, он должен был готовить учителей математики, но опасался, что его раскроют. Честно говоря, когда кто-то задавал мне вопросы, связанные с математикой, меня охватывал парализующий страх. Это было ужасно. Мне словно наступали на грудь. Я просыпался по утрам и думал, спросят ли меня о чем-то, чего я не знаю, раскроют ли меня как мошенника и самозванца. о п и с а н н о е Джесси чувство парализующего страха, боязнь вопроса, на который он не сможет ответить, испытывают миллионы людей самых разных профессий в самых разных ситуациях. Но я надеюсь, что эта книга поможет изменить положение. Для Джесси изменения начались после одного из моих онлайн-курсов, когда он осознал. Все, что я усвоил и на уроках математики в рамках к е й 1 2 и как преподаватель, было ошибочным. к е й 1 2 программа непрерывного образования от детского сада до выпускного класса школы. Первым шагом в размыкании границ между прошлыми и новыми установками стало понимание того, что все проблемы с обучением были вызваны не недостатками Джесси, а неверной системой преподавания. Я видела, как другие приходили к осознанию этого, и могу сказать, что это жизненно важно для всех, кто был слабым учеником с плохой успеваемостью. Подобный опыт был у всех, кто приезжал к нам в летний лагерь, они полагали, их проблемы с математикой вызваны тем, что с ними что-то не так. Впоследствии они осознали, отсутствие успехов напрямую коррелирует с несовершенством образовательной системы. Это позволило им заново выстроить отношения с математикой. Джесси изменился в личностном плане. Он не только стал чувствовать себя увереннее как специалист, но и отправился в новое путешествие, открыв, что математика его страсть. Неудачи стали для него вызовом. Сегодня Джесси возглавляет преподавание математики для двадцати пяти школ. Неплохой рывок для человека, испытывавшего леденящий страх при одной мысли об этом предмете. Новое знание о возможностях мозга позволило ему сместить угол зрения, изменить тип мышления. и представления о себе Джесси по-прежнему сталкивался с вопросами, на которые у него не было ответа, но больше не испытывал страха и относился к этому так: что ж, ответа я не знаю, но давайте подумаем вместе. Задача интересная. Это типично для людей, освободившихся от а к о в изменяя тип мышления и осознавая все преимущества борьбы с трудностями, они гораздо позитивнее смотрят на вызовы и на неизвестность, избавляются от необходимости быть экспертами. заменяя ее любознательностью и желанием сотрудничать. Одно из препятствий для позитивных перемен — неуверенность в себе. Шведский психолог Андерс Эриксон очень помог нам, указав, что неуверенность в себе, особенно когда мы не понимаем, как двигаться вперед, естественное явление нашей жизни. А неестественная позиция такова: это настоящий тупик. Его невозможно обойти, перепрыгнуть или пройти сквозь него. За долгие годы исследований Эриксон поразительно редко сталкивался с людьми, имевшими реальные ограничения. Напротив, зачастую люди налагали их сами на себя, сдаваясь и оставляя все попытки изменить ситуацию. Недавно я смотрела свой любимый сериал «Мадам госсекретарь» (Madam Secretary) Стейлиони в главной роли, посвященный работе государственного секретаря США и ее советников. Мне кажется, в этом сериале прекрасно показан мир внешней политики. Но больше всего производит впечатление позитивное мышление главной героини, Элизабет МакКорд, недавно назначенной на пост госсекретаря, и ее подход к решению проблем. Я смотрела серию о вымышленном кризисе в Западной Африке, который, казалось, должен был привести к гибели людей из племени Беко. Элизабет и ее помощники старались предотвратить н е м и н у е м ы й геноцид. После тяжелого дня бесплодных усилий политический советник Джей Уитман повернулся к ней и сказал: «Мы исчерпали все варианты». Это негативное, хотя и оправданное утверждение, легко может подтолкнуть человека согласиться, откинуться в кресле и в знак капитуляции поднять руки вверх. Однако э л и з а б е т посмотрев упорно Джей, сказала: «Я отказываюсь признавать этот Джей. Пусть этот сериал и создан воображением авторов, но наблюдая, как поведение госсекретаря в критической ситуации, вдохновляющие слова и оптимистичный настрой мобилизуют ее штаб». Я понимаю, насколько важно для лидеров тренировать позитивное мышление, чтобы люди, с которыми они работают, шли за ними. В одном из интервью я услышала трогательные воспоминания об ободряющем н а п у т с т в и и которое управляющий компанией производителем фруктов из калифорнийской долины дал одному мальчику. Это напутствие определило его жизнь, а позже он сам изменил жизнь многих других людей. Тем мальчиком был Даниэль Ротча. Сегодня коуч по учебным программам в Калифорнийской долине. Возможно, он никогда не получил бы эту важную престижную должность, если бы не слова фермера, произнесенные тем летом во фруктовом саду, когда Даниэль учился в выпускном классе средней школы. Отец Даниэля был сезонным работником, и все каникулы зимой и летом мальчик проводил, трудясь вместе с отцом в садах, когда другие дети отдыхали. Летом перед выпускным классом Даниэль хотел купить кроссовки Джордан на деньги, полученные за сбор фруктов. Джордан линейка кроссовок, выпущенных легендарным баскетболистом Майклом Джорданом. Работа в ту лето оказалась сложнее, чем в прошлые годы, и вскоре Даниэль решил, что кроссовки не стоят таких усилий. Но наиболее примечательным итогом этого тяжелого и изнурительного лета стало напутствие, изменившее его жизнь. Мы работали в поле, когда я заметил приближающегося к нам собственника фруктового сада. Отец мой был бригадиром, поэтому фермер подошел к нему и начал разговор. Он спросил: "Эй, р о ч а кто это? Кто этот парень?" "Это мой сын", н а л о м а н н м а н г л и й с к о м ответил отец. "Ясно. А у твоего сына есть документы?" поинтересовался фермер. "Да, конечно, есть", сказал отец. Фермер что-то прошептал отцу, но я даже не смотрел в их сторону, не хотел привлекать к себе внимание. Следующее, что я помню, я стою на верхней ступеньке лестницы, держа перед собой двадцати, а может и двадцати пяти килограммовый мешок с фруктами, и пытаюсь удержать равновесие, а лестница внезапно начинает шататься. Я едва у д е р ж и в а ю с ь на месте, смотрю вниз и вижу, как фермер трясет лестницу. Что ты здесь делаешь? — озлобленно кричит он. — Пытаюсь работать, — отвечаю я испуганно. Фермер настойчиво требует. Убирайся вон, чтобы я последний раз видел тебя в этом саду. На следующий год, чтобы был в колледже, а еще лучше, если я больше о тебе никогда не услышу. Он меня поразил, потряс до глубины души. В тот день, когда мы ехали домой, отец повернулся ко мне и спросил: «Хочешь вернуться в поле или пойти в школу?» «Ну, я хочу в школу». «Тогда ты должен разобраться с этим», произнес он с тяжелым сердцем, «потому что я больше не смогу помогать тебе. Так что разбирайся сам». Я вернулся в школу, нашел преподавателя, который помогал другим ученикам заполнять заявления на финансовую помощь. Вошел и сказал: "Мне нужна определенная помощь". И это привело меня туда, где я теперь. Слова фермера, который тряс лестницу, стали для Даниэля подарком судьбы, потому что никто больше не сказал ему, что он должен поступить в колледж. Недавно к Даниэлю приезжал отец. Даниэль только что вернулся с работы и не успел снять костюм и галстук. Отец посмотрел на него и произнес: и ш ь ты? Это прозвучало очень эмоционально, потому что отец осознал, сколь многого достиг Даниэль. До того, как стать успешным методистом, он был отличным учителем, старался донести до каждого, что не сомневается в его способностях, зная на личном опыте, насколько важно такое напутствие для любого ученика. Даниэль не только говорил детям, что все возможно, он помогал поверить в это. Исследования свидетельствуют. Когда мы проникаемся позитивными ожиданиями, наш мозг и тело начинают работать иначе, что приводит к положительным результатам. В этой главе мы узнали, какие невероятные изменения могут запустить в человеке всего несколько слов. Они открывают новый ракурс. Гостиничным работникам говорили, что их труд полезен для здоровья. Даниэлю велели поступить в колледж. Подобные слова меняют мышление и наши представления о том, чего может достичь человек. А это влечет за собой изменения и в организме, и в жизни в целом. Трансформации такого рода доступны любому из нас. Мы можем улучшить свою жизнь, просто начав думать иначе, а также изменить жизнь других, развивая их позитивное мышление, распространяя знания о том, что с установками на рост любой преуспеет. Недавно мы с Карол д у е к переписывались в мессенджере, и неожиданно нас о б е и х попросили выступить перед группой австралийцев, приехавших в Стэнфорд. Мы отправились на эту встречу, где Кэрол рассказала о том, что изменила свое представление о типах мышления. В начале карьеры она полагала, что человек обладает либо мышлением роста, либо фиксированным мышлением. Но теперь она осознала, что каждый включает то один, то другой тип мышления в зависимости от времени и обстоятельств. Мы должны распознавать моменты фиксированного мышления и даже давать им имена. В тот день она подробно рассказала о работе стоп-менеджером одной компании. который н а з в а л свое фиксированное мышление Дуэйном. Когда наступает критический момент на арене появляется Дуэйн, я становлюсь гиперкритичным, властным и требовательным. Кстати, на поддержку даже не р а с с ч и т ы в а й т е А женщина из его команды добавила: Да, и когда появляется твой Дуэйн, с криками в ы х о д и т м о я и Янна. Такова ее реакция на этого матча, заставляющего меня ощущать собственную некомпетентность. Я съеживаюсь и пугаюсь, и это приводит Дуэйна в ярость. Кэрол говорила о сохранении контакта с обеими ипостасями, поскольку чем скорее ч е л о в е к о сознает, что в данном случае преобладает фиксированное мышление, тем эффективнее он будет его преодолевать. Кэрол также поделилась мыслями об опасности ложного мышления роста, подразумевая под ним фундаментальное непонимание того, в чем собственно заключается понятие тип мышления. Ложная установка на рост сводится к следующему. Просто призываете учащихся упорнее работать и хвалите их за усилия даже в случае неудачи. На самом деле это приводит к противоположному результату, потому что учащиеся начинают воспринимать похвалу как утешительный приз. Такая практика вредна. Учителя должны поощрять сам процесс обучения в независимости от результатов и, если ученики не демонстрируют успехи, помогать им находить другие пути и подходы для дальнейшего прогресса. Крайне важно, чтобы похвала была связана с усилием, которое привело к з н а ч и м о м у результату. Ученик может не решить задачу, но учителю следует похвалить его за верный принцип решения или за старания, п р и в е д ш е е к результату, который можно использовать для дальнейшего продвижения вперед. Педагоги обладают невероятным влиянием. Они способны изменять жизненный путь студентов, как я уже показала на многочисленных примерах. Они преображают жизнь своих учеников. Говоря, что верят в их силы, ценят их опыт совершения ошибок или борьбы с трудностями, уважительно относятся к обладателям разных типов мышления и сторонникам разных представлений о целях в жизни. Родители играют такую же роль, наделяя ценностью образ жизни своих детей и позволяя им реализоваться. Оказывается, мозг и тело невероятно адаптивны. Сила этого приема многократно увеличивается, когда учителя, родители, тренеры, руководители, а также сами учащиеся подходят к обучению вооруженные этим знанием. Сегодня мы располагаем весомыми доказательствами способности мозга и тела меняться, ставящими под сомнение мифы о прирожденном таланте и одаренности. Осознавая, что наш мозг может достичь практически любого результата, мы обретаем совершенно иное понимание человеческого потенциала и цели образования. Но в полной мере освоить потенциал новых данных о росте мозга и типах мышления Невозможно без применения подхода к обучению, основанного на открытиях нейробиологов, о которых я расскажу в следующих главах. Если мы научимся сочетать новые подходы к восприятию себя с новыми подходами к знаниям, результаты будут весьма впечатляющими.